269-я ночь Когда же настала 269-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Алла-ад-Дин посмотрел на дочь царя и увидел с ней женщину. И царевна говорила этой женщине, «Ты развеселила нас, о Зубейда». И Алла-ад-Дин внимательно посмотрел на женщину и увидел, что это его жена, Зубейда-лютнистка, которая умерла». А потом дочь царя сказала Зубейде: "Сыграй нам на лютне". И Зубейда ответила: "Я не сыграю тебе, пока ты не осуществишь моё желание и не исполнишь то, что ты мне обещал". "А что я тебе обещал?" спросила царевна. И Зубейда ответила: "Ты обещал мне свести меня с моим мужем, Аладином, обутшаматом верным, надёжным". "О, Зубейда!" сказала царевна. "Успокой свою душу и прохлади глаза". и сыграй нам ради сладости единения с мужем твоим Алла-Аддином». И Зубейда спросила, «А где он?» И царевна молвила, «Он в этой комнате и слушает наши речи». И Зубейда сыграла на лютнюю музыку, от которой запляшет каменная скала. И когда Алла-Аддин услышал это, горести взволновались в нем. И он вышел из комнаты, ринулся к женщинам и схватил свою жену Зубейду-Лютнистку в объятия. И Зубейда узнала его, и они обнялись, и упали на землю в обмороке. И царевна Хуст Мариам подошла к ним и брызнула на них розовой водой и привела их в чувство и воскликнула «Аллах соединил вас». «Благодаря твоей любви, госпожа», — ответил Алла-ад-Дин, и затем он обратился к своей жене Зубейде-Лютнистке и сказал «Ты же умерла у Зубейда, и мы зарыли тебя в могилу. Как же ты ожила и пришла сюда?» «О, господин!» — отвечала Зубейда. «О, господин!» Я не умерла, меня похитил злой дух из джиннов, и прилетел со мной в это место, а та, которую вы похоронили, джинния, принявшая мой образ и прикинувшаяся мёртвой, и после того, как вы её похоронили, она прошла сквозь могилу и вышла из неё и улетела служить своей госпоже Хуст Мариам дочери царя. А что до меня, то меня оглушило, и открыв глаза, я увидела себя возле Хуст Мариам дочери царя, а она вот эта женщина, И спросила её: "Зачем ты принесла меня сюда?" И она сказала: "Мне обещано, что я выйду замуж за твоего мужа, Адинабу -ад Шамата. Примешь ли ты меня о зубида, чтобы я была ему другой женой, и чтобы мне было ночь, и тебе была ночь?" Я отвечала ей: "Слушаю и повинуюсь, госпожа моя. Но где же мой муж?" А она сказала: "У него на лбу написано то, что предопределил ему Аллах, и когда он исполнит то, что написано у него на лбу, Он непременно прибудет в это место, а мы станем развлекаться в разлуке с ним песнями и игрой на инструментах, пока Аллах не соединит нас с ним. И я провела у нее все это время, пока Аллах не соединил меня с тобою в этой церкви». И после этого Хусан Мариам обратилась к Алла-Аддину и сказала, «О, господин мой Алла-Аддин, примешь ли ты меня, чтобы я была тебе женою, а ты мне мужем? О, госпожа, я мусульманин, а ты христианка». «Как же я на тебе женюсь», — ответил Алла-Аддин. И Хусн Мриам воскликнула, «Не бывать ради Аллаха, чтобы я была неверной. Нет, я мусульманка, и уже восемнадцать лет крепко держусь веры ислама, и я не причастна ни к какой вере, противной вере ислама». «О, госпожа!» — сказал Алла-Аддин. «Я хочу отправиться в свои земли». «О, Алла-Аддин!» — отвечала царевна. «Я видела, что у тебя на лбу написаны дела, которые ты должен исполнить». и ты достигнешь своей цели. Аллах да поздравит тебя, о Алла-ад-Дин. У тебя появится сын по имени Аслан, который теперь сидит на твоем месте возле халифа, и достиг он возраста 18 лет. Знай, что явной стала правда и сокрылась ложная, и Господь наш поднял покров из того, кто украл вещи халифа. Это Ахмед, Камаким, вор и обманщик. И он теперь заточен в тюрьме и закован в цепи. Узнай, что это я послал тебе камень, и положила его для тебя в мешок, который был в лавке, и это я прислала капитана, который привёз тебя и камень. Знай, что этот капитан любит меня и привязан ко мне и требовал от меня близости, но я не соглашалась дать ему овладеть собою и сказала ему: "Я отдамся тебе во власть лишь тогда, когда ты привезёшь мне камень и его обладателя". И я дала ему 100 мешков денег и послала его в облике купца, хотя он капитан. А когда тебя подвели для убийства после того, как убили 40 племянников, с которыми был и ты, я послал к тебе ту старуху. Да воздаст тебе Аллах за нас всяким благом, и прекрасно то, что ты сделала, воскликнул Ала аддин. А после этого Хусан Марьям снова приняла ислам с помощью Ала аддина, и узнав истинность её слов, Ала аддин сказал ей: "Расскажи мне, каково достоинство этого камня и откуда он?" А Хусн Марьям сказала: "Этот камень из сокровища, охраняемого талисманом, и в нём пять достоинств, которые будут нам полезны при нужде в своё время. Моя госпожа и бабка, мать моего отца, была колдуньей, разгадывающей загадки и похищавшей то, что хранится в кладах. И к ней попал этот камень из одного клада. И когда я выросла и достигла возраста 14 лет, я прочитала Евангелие и другие книги" И увидела имя Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, в четырёх книгах: в Торе, в Евангелии, в Псалмах и в Аль-Фуркане, в Коране. И уверовала в Мухаммеда и стала мусульманкой, и убедилась разумом, что не должно поклоняться поистине никому, кроме Аллаха Великого, и что господу людей неугода никакая вера, кроме ислама. А моя бабушка, когда заболела, подарила мне этот камень. и осведомила меня о том, какие в нем пять достоинств. И прежде чем моей госпоже и бабке умереть, мой отец сказал ей, «Погадай мне на доске с песком, и посмотри, каков будет исход моего дела, и что со мной случится». И она сказала ему, «Далекий умрет убитый пленным, который прибудет из Алискандарии». И мой отец поклялся, что убьет всякого пленника, который прибудет оттуда». Я сведомил об этом капитана и сказал ему: "Непременно налетай на корабли мусульман и нападай на них. И всякого, кого ты увидишь из жителей Алискандарии, убивай или приводи ко мне". И капитан последовал приказанию царя и убил столько людей, сколько волос у него на голове. И моя бабка умерла, и я выросла и погадала для себя на песке, и задумала про себя кое-что и сказала: "Увидать бы, кто на меня женится". И мне вышло, что на мне не женится никто, кроме одного человека по имени Ала аддин Абу Шемат, верный, надёжный. И я подевилась это, мы ждала, пока не пришла пора, и я не встретилась с тобою. Потом Ала аддин женился на царевне и сказал ей: "Я хочу отправиться в свои земли". И она ответила: "Если так, вставай, пойдём со мной". И она взяла Ала аддина и спрятала его в одной из комнат дворца. А затем она вошла к своему отцу, и тот сказал ей, «О, дочь моя, я сегодня очень удручен, садись же, мы с тобой напьемся». И она села, а царь велел подать вина, и царевна стала наливать и поила его, пока он не исчез из мира, а потом она положила ему в кубок дурмана, и царь выпил кубок и опрокинулся навзничь. И тогда царевна пришла к Алла-Аддину, вывела его из той комнаты и сказала, «Вставай, пойдем». «Твой противник лежит навзничь. Делай же с ним, что захочешь». И она поила его и одурманила. И Алла-ад-Дин вошел, и, увидев, что царь одурманен, крепко скрутил ему руки и заковал его. А потом он дал ему средство против дурмана, и царь очнулся. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.